Глава 23. Флот говорите? Я многозначительно хмыкнул. Сам сегодня узнал. Торквин недовольно поморщился. Значит, плохо работаете. Знаю, рот Колобка скривился. Уже принял меры к части агентуры. Думали, если меня в городе нет, то вкуснее будет есть со стола председателя. Ничего, как раз пришло время почистить соронник от залетных птичек. Знали бы вы, как меня огорчает необходимость регулярно вычесывать блох. Постоянно кто-то пытается стать двойным агентом тройным. Был один уникум, он умудрился работать сразу на семь разведок. Мы его даже не стали наказывать, настолько редкий и скользкий тип. Так и закопали, непобитого!» «Темные боги. Нет, конечно. Никого я не убиваю, просто вывожу из работы и все! Я же не зверь, а тайная служба. Он почесал кончик носа и снова спросил: "Так откуда вы про него узнали? Не верю, что просто летели мимо и решили наведаться с огоньком". "Дорогой мой Томас", я улыбнулся как можно искренней. "У меня много источников. Сами понимаете, должность обязывает". Но вот подробности я с удовольствием послушаю от вас. Вдруг что-то упустил или не заметил. Торквин уважительно кивнул. Пусть думает, что у меня и правда есть в Кемнаре собственная сеть шпионов. Главная подробность, Колобок злорадно улыбнулся. Флот сгорел дочисто, а остатки затонули, перегородив подходы к пристани. Теперь даже магией порт восстанавливать дорого и долго. Ай-ай-ай, какая жалость. Да, представляете себе, ни одного целого корабля. Все планы сорваны под хвост. А ведь какая отличная идея была собрать вольных капитанов, поставить командовать ими гениального флотоводца и напасть на кое-кого. Могу поспорить, я знаю на кого именно. Торквин кивнул и хихикнул. Именно так вы угадали. А что за флотоводец?» Капитан Дрейк, рыжая борода. Пират, верно? Вольные капитаны все пираты, владыка, когда не нанимаются на службу. Этот Драйк расстроен, наверное, набирает новых капитанов. Его зашибла мачта, и когда он пытался тушить свой корабль. Так что ближайшие месяцы он проведет лежа на больничной койке. Отправьте ему тортик от моего имени, пусть утешится. Колобок покачал головой. Ну это совсем издевательство. Я по-хорошему имел в виду тортик, записку с сожалениями, букет цветов, бутылку пиратского пойла. Не надо видеть во всем подвох. Простите, он вздохнул. Проф деформация, поживав губами Торквин продолжил. Самое смешное, что выжившие капитаны не получат ни монетки. Старейшины не успели подписать с ними контракт и теперь отказываются оплачивать убытки. Очень вы их вовремя подпалили, владыка. Полагаю, матросы злы и обижены. Ага, точно. От бунта их удержали только эльфийские наемники. А то бы они ух, разгулялись не хуже вашего. Я задумался, прикидывая варианты. А знаете, Томас, не поискать ли нам среди этих моряков адекватных ребят? Флот, конечно, штука недешёвая, но десяток кораблей будет не лишним. Как знал, что вы так скажете, Торквин расплылся в улыбке. Я уже дал указание моим парням начать вербовку. Слушайте, а вы точно вышли в отставку? С таким энтузиазмом работаете, что мне прямо хочется вас принять на службу официально. Прошу вас, владыка, даже не уговаривайте. Мне так понравилось быть вольным человеком. А это всего лишь хобби, не больше. Ну, как знаете, тогда не буду вас задерживать, бегите к жене и ребёнку. Колобок встал, поклонился и укатился во свояси. У меня выдалась свободная минутка. Никто не ломился со срочными делами, не носилось дитя, и даже во дворе замка было тихо. Так, что я вытащил тетрадь и сел расшифровывать. С первой же строки стало понятно, это самое начало дневника, вставленное растеряхой переплетчиком не туда. Решил вести записи всяких мыслей. Я читал, это помогает, когда некому выговориться, вроде если на необитаемом острове или в стране, где не знаешь язык. Ну, вот я знаю местный язык, а толку Реально поговорить по душам не с кем. Вокруг одни рыцари, эльфы или свихнувшиеся колдуны. Ну и еще крестьяне. Эти тебя или вилами ткнуть пытаются, или падают на колени и кланяются. Дикарис. На всякий случай, чтобы никто не прочитал, буду писать на родном языке. Его здесь никто не знает. Не стоит считать меня параноиком, но для надежности еще и гномьем алфавитом. Местные мудрецы, чтобы им пусто было, брезгают грамотой коротышек, так что эти душевные излияния точно никто не расшифрует. Не люблю, когда читают мои записи. Для порядка надо рассказать с самого начала, как я вообще здесь появился. А вот не знаю. Жил себе нормально, работал программистом, сайтики рисовал и был, хочу заметить, вполне себе счастлив. Да я даже фэнтези с фантастикой не читал. Но нет, оказался в этой дыре. Последнее, что помню, ехал на работу, слушал музыку, и тут красный грузовик вылетел навстречку. Ненавижу. Поймать бы ту усатую рожу, что за рулем была, да в мою шкуру. Пость бы помощился, попрыгал. А я бы посмотрел, как он выкручивается. Очнулся я на холодных камнях. Вокруг руины какие-то, дым едкий стелится, горит что-то вонючее. Да, и самое главное я голый. Натурально, в чем мать родила. Не хочешь, а замёрзнешь. Встал, огляделся, вижу, рядом валяется мужик, замотанный в черную хламиду. Тощий, волосы с лицо в саже, но вроде дышит, это живой. Я его в чувство начал приводить, Похлопал по щекам, ткнул в бок ногой, разик пнул. Стонет, глаза открыл, вставать начал. На меня посмотрел, глазами зыркнул страшно и орёт: "Повинуйся мне, демон!» Я даже обалдел немного. С чего это спрашиваю, дядя? какого перепугу ты вообще чьих будешь а он мне и я великий маг и колдун забродиус моей волей и силой волшебства ты призван в этот мир из преисподней и должен выполнять все мои желания да прям сейчас отвечаю уже бегу и падаю он сарказма не понял надулся как индюк и заявляет В знак покорности целуй мне туфлю демон!» и вот стою я перед ним голый и продрогший а он подлец ногу выставляет чтобы мне было удобнее его обувь облизать а туфля грязная сроду нечищенная да еще подлец хихикать мерзко начал тут я не выдержал он значит меня сюда затащил одежду непонятно куда одел демоном обзывает А я ему туфлю целовать Вломил я дядьке, со всей дури приголубил его. Он в крик визжать начал, как поросёнок, запутался в своей хламиде и упал на спину, начал ногами дрыгать, орать, что я неправильный демон, скачил и давай от меня убегать. Три раза ха, не уйдешь от меня. Пока бегали среди развалин, я и согрелся заодно. Догнал дядьку и надавал ему по шее от всей души и оскорблённых чувств. Он даже сознание потерял, ну или прикинулся, чтобы я его не лупил. Снял я с него хламиду и сам закутался, как римлянин в тогу, и туфли тоже отобрал. По камням босиком то ещё удовольствие бегать. Сел рядышком и стал ждать, пока он в себя придёт. минут двадцать он валялся потом смотрю вроде шевелится гад ты говорит а не демон демоны так по-свински себя не ведут я его спрашиваю и много демонов ты видел нет ты первый отвечает но в книге было написано что демоны уважительно к магам относятся а я не демон дурья твоя башка не понял еще!» В общем, нашли мы с ним общий язык. Неплохой дядька оказался Калдон Забродиус. До сих пор с ним дружу. На этом листок заканчивался, а следующий был уже из другого места дневника. После вчерашней стычки с бандитами решил заняться доспехом. Взял старую наработку, докрутил и наложил на панцирь По идее, получилось заклятие неразрывности, действующее на молекулярном уровне. По крайней мере, так оно должно работать. Но получилось лажа. Хотел надеть доспех и не смог. Все застежки как намертво прилипли. Хорошее, блин, заклинание. Вот только работает не так, как планировалось. И что делать теперь? Выбрасывать доспех не вариант. Во-первых, он мне нравится, Легкий, удобный и крепкий. А во-вторых, другого у меня просто нет денег, чтобы заказать новый гномам тоже. Сплошное расстройство получается. А без доспеха мне никак, даже на рынок не съездишь. С одной стороны, бандиты прикидывающиеся рыцарями, и наоборот. С другой, если ты без доспехов, крестьяне и лавочники считают тебя неблагородным и безбожно ломят цены на все подряд. Да как-то я не предусмотрел отмену заклятий. Нет, у меня есть фокус, чтобы отменить, но только одно, а у меня на спехи их штук десять, причем сцепленных между собой. Не пройдёт фокус. Плюнул и полез в Админскую библиотеку. За час написал функцию аннулирования любых заклинаний, отдебажил, накладывая и снимая заклятие на старый горшок, и всё-таки снял дурную магию с доспеха. Отрывок закончился, и пошли уже знакомые жалобы на отсутствие привычных удобств. «Алё, гараж, что за такая админская библиотека? Где взять, что за функция? Тебе было лень записать, что ли? Но вот как это называется? Я выругался вслух и спрятал тетрадь с дневником в стол. Встретил бы автора, отвесил хороший подзатыльник за издевательство над единственным читателем. В глазах у меня ребило от гномий букв, и я решил заняться чем-нибудь другим. Скажем, прогуляться в гости, скажем, к одной симпатичной особе. А почему нет? Тем более у меня и повод есть. Я залез в шкаф и вытащил портрет. Да чего же она хороша? Мечта, а не девушка. Спрашивается, о чего я собственно жду? Хожу вокруг да около, вздыхаю, как персонаж дешевого спектакля. Ну да, времени на личную жизнь было маловато. Что мешает сейчас действовать надо, а не изображать соронную статую. Завернув портрет в бумагу, чтобы встречные не подглядывали на подарок, я отправился искать Клэр. Первым делом я заглянул в комнату, где тьмы, но там было пусто. Зашел в библиотеку, но и там обнаружил только кошаков сфинксов, листающих книгу "Занимательная высшая математика в картинках". В классной комнате, где училась дитя, тоже царила тишина. Ну и где они? Я услышал шум на кухне и пошел на звук и голосов. Сначала мы раскатываем тесто. Ага, это бабушка. Вот и так. А это дитя. Правильно, внученька, сильнее, чтобы тоньше было. Я тихонько вошел, чтобы не мешать процессу. За большим столом бабушка и дитя что-то готовили. Судя по девочке, обсыпанной мукой с ног до головы, это пирожки. Бабушка обернулась, пристально посмотрела на меня и покачала головой. "У себя она? Кто? Кого ищешь? Что ты у себя в комнате?" Дитя на меня не обратила внимания, усиленно орудуя скалкой. Даже язык от напряжения высунула. "Понял, спасибо. Орхидеи." "Что? Говорю!" Бабушка мне подмигнула. Цветы возьми. На лице у меня что ли написано, куда и с какой целью я иду? Или это свойство бабушки насквозь видеть? Но совет дельный надо брать. Цветы из оранжереи я отмёл сразу. Она их сама там сажала, а я обрывать? Нет, найдем в другом месте. Где? У муми я. Он, конечно, не садовод, зато умеет доставать предметы из другого мира. Дедушку я застал в лаборатории в самом меланхоличном настроении. Старик катался по кругу на своей многоногой кровати и что-то пил из фляжки. «Цветы!» — Он слегка удивился. "Ну да, могу". Через пять минут я стал обладателем двух охапок ромашек, горшка с хищным цветком щелкавшим зубами и трех искусственных венков с траурными лентами. Деда, не хочу тебя огорчать, но это не совсем то, что нужно. Да? Кинь в углу, я потом разберусь. Ну, вот еще есть. Держи. Он вытащил из магического вихря букет махровых цветов. «Годится. Спасибо, деда. Не за что. Ты, кстати, не видел бабушку? На кухне с детём что-то готовит. Ага, значит, пару часов будет занята. С этими словами мумий достал вторую фляжку гигантских размеров и основательно к ней приложился. Я не стал ему мешать, вызвал казну и оказался перед дверью в комнату Клэр.